Вот мое главное колдовство. Я поднес жало меча поближе. Норман не выдержал, скосил глаза на полированный металл с элитным булатным рисунком, промычал что-то. «Молчи», — сказал я. «Ты уже на полгода вперед наговорился. Я оставлю тебя в живых, и твои братья тоже будут живы». И, вспомнив, что такие парни считают милосердие слабостью, добавил. По марки за каждую жизнь не кажется мне слишком большой платой, согласен?» Без руки кивнул. «Боги слышали наш договор», — произнес я торжественно, обтер вдоводел его плащ и убрал в нужды. «И теперь встань и позаботься о том, чтобы я получил четыре марки, а не две». Повернулся к нему спиной и двинулся прочь. «Рискнет метать в меня топор или не рискнет?» «Не рискнул, это правильно». «Забегая вперед, скажу, выкуп я получил на следующий день и полностью. Разбогател еще на килограмм серебра» и прибавил еще пару пунктов рейтинга. Хорошо, что парни остались живых. Увечья прибавляет славы тому, кто его нанес, а не тому, кто получил. Так что теперь братья будут носить на своих телах мою рекламу. И желающих проверить меня на прочность станет немного меньше. Было бы не худо сочинить какую-нибудь песню на тему нашей битвы. Сам-то я в искусстве браги не силен, но можно нанять профессионала. Кстати, об искусстве застольных речей. Именно оно понадобилось от меня в первую очередь. Присутствующие на перу в один голос потребовали рассказать о моих приключениях подле короля Карла Лысого. Я не стал упрямиться и постарался вырастить клюку по развесистее. В итоге разошелся настолько, что число порубленных мною в темнице франков достигло нескольких десятков, и все они были сплошь благородные шевалье, которым Карл поручил охранять такого великого героя, как я». Также оказалось, что король решил покинуть столицу не в силу, мягко говоря, осторожности, а потому что я по ночам устраивал террор его людям на улицах столицы. А днем всячески запугивал страшными норманами. Надеюсь, все присутствующие, привыкшие к неумеренному хвостовству друг друга, разделят сказанное на десять. Наш свихарьком отход по парижским катакомбам превратился в захватывающий триллер, полный гигантских крыс, зомби и скелетов с ржавыми мечами. К этому времени я уже порядком накушался доброго французского вина, так что яркие подробности триллеров-блокбастеров и компьютерных игрушек потоком лились в широко раскрытые нормандские уши. Успех был полный. Меня трижды вызывали на бис. Отклонение от сюжета и новые подробности никого не смущали. Походу сочиняли позитивные стихи, в мою честь, и провозглашали здравицы и клятвы, за которые потом, само собой, придется отвечать, но это потом. А сейчас каждый из вождей старался перещеголять остальных в запредельности пожеланий. Но перебил все ставки, естественно, Рагнар. «Рим!» — ревел он так, что вздувались стены командирского шатра. «Рим! Я его возьму! Мы его возьмем!» Впрочем, это была не клятва, а лишь пылка, выраженное намерение. То есть, если Рим не будет взять, никаких претензий со стороны богов к Рагнару предъявлено не будет. Мало ли что скажешь с пьяну, Под хорошее настроение. Празднество омрачило только одно. Прямо среди пира двоих вождей пронесло. В неаппетитном смысле этого слова. Увы, инфекция добралась и до нормандского руководства. Зная об этом Карл, то через три дня, когда более половины викингов вышло из строя, он винул бы не в сторону Цендени, а прямо на обосравшегося супостата. Но он не знал и смылся. Его примеру последовали многие, в том числе и граф Парижский. И вся городская стража. На четвертый день викинги, те, кто мог самостоятельно передвигаться, беспрепятственно вошли в Париж. Однако сказать, что грабеж столицы Франции обошелся совсем без потерь, нельзя. Немало храбрых воинов погибло, когда в процессе грабежа Сен-Жерменского аббатства на грабителей обрушилась крыша монастыря. Событие, приписанное впоследствии заступничеству святого Георгия. Но я этого уже не видел. Наша маленькая компания двинулась в обратный путь, сразу же после того, как мой организм пришел в себя после попойки. И да здравствует я, никто из нас не заболел.